Глава вторая. Сегодня я предпочла, чтобы моим водителем стала одноклассница. Та, которой я могу доверить свои слезы. Кстати, ее настоящее имя Александра Степанова. Но она ненавидит свое имя так же сильно, как я ненавижу опекуна. Только причины разные. Ей кажется, что родители слишком просто ее назвали, а мои вон придумали и выпендрились. Лекси хочет такого же внимания. Ее желание выделиться всего лишь зависть. Я знаю об этом, но с ней просто. Просто потому, что она знает, кто я настоящая, и дружит со мной. Хотя в этой дружбе виноваты мои мифические деньги. Пусть и так. Мне достаточно и такой дружбы. Лекси хмурится, когда видит мое печальное лицо. Я забираюсь в салон, в котором прохладно и приятно пахнет. Лекси тянет ко мне руку и треплет волосы. «Эй, ты чего?» Пожимаю плечами. «Совсем жопа, да?» «Что этот старикан сказал?» «Я хочу вывалить на нее все, что думаю, всю ту злость, которая рвет на части». Но сухо пересказываю слова адвоката. Лекси шипит. «Вот же сволочь!» Последнее, что она произносит, прежде чем замолчать. Ударяет руками по рулю и ворчит. «Куда теперь?» «Домой». Я вновь пожимаю плечами, потому что говорить больше не могу. «Ничего не могу». Платье становится невыносимо узким, стягивает кожу, которая зудит и ноет. Хочу сорвать с себя тряпки, залезть в прохладную воду и побыть наедине. Лекси навряд ли уедет, но плевать. Пусть ворчит, пока я буду стараться не утонуть. «Домой так домой», — произносит она, заводя мотор и трогая быструю машинку, подаренную родителями на совершеннолетие. «Мы едем по проспекту». Я молчу, мрачно созерцая мир вокруг. Алексей то и дело что-то бормочет, пока до меня не доносится ее воодушевленный голос. «Слушай, а может, ну его? Ну подумаешь, еще семь лет ждать!» Он тоже так сказал. «Адвокат!» Алексей негативно реагирует на мой тон. «Наверное, ее бы устроил такой расклад. Деньги же есть, париться ни о чем не нужно. Но дело не в деньгах, дело в нем, в опекуне!» «Правда, я ничего не рассказываю, потому что одна мысль о нем заставляет меня трястись в приступе слепой ярости. Тебе нужно расслабиться», – безапелляционно заявляет подруга. Хм, я хмыкаю». Каждый раз, если что-то идет не по плану, Лекси предлагает расслабиться. То в салон сходить, то за шмотками. «У меня все шкафы забиты ненужной одеждой, которую я упрямо покупаю, лишь бы добавить опекуну лишнюю головную боль». Я ведь примерная девочка, отчитываюсь за каждую потраченную копейку. Хотя навряд ли он интересуется моей жизнью. Карманных денег и так хватает. Что предлагаешь? В кино? Лекси отрицательно качает головой и зловеще усмехается. Черт, Эрика! У тебя не было нормального праздника! Восемнадцать лет! Пора бы покутить по-взрослому! Не думаю, что это отличная идея. Да ладно, не бойся, все будет в порядке. Просто отметим твой день рождения как положено, позовем только своих. Я хмурюсь. Не нравится мне идея устраивать вечеринки, но Лекси в чем-то права. Я слишком долго была примерной девочкой, можно чуточку побунтовать, совсем немного. Лекси довозит меня до дома, но со мной не поднимается. У нее есть планы, в которые я вникать не собираюсь. Она зовет меня в салон, но я категорично отказываюсь и поднимаюсь к себе, еле перебирая ногами. Осколки желаний, которые я хотела бы осуществить, неприятно царапают сердце. В квартире меня встречает Нина Николаевна. Она работает на меня, точнее на опекуна, три года и присматривает за хозяйством. Заботится о еде, уборке и, скорее всего, докладывает опекуну о каждом моем шаге. Я морщусь, представляя, как эта низенькая полноватая женщина сорока 46 лет от роду следит за мной, проверяет вещи, шарит в столах и шкафах, вытряхивает мусорные корзины и каждый вечер передает письменное сообщение, сколько раз я ходила в туалет или когда у меня в последний раз были месячные. Накручивая себя, прохожу мимо и уныло киваю на ее приветствие. «Эрика, вы сегодня рано уехали». Я кривлю улыбку и сообщаю, что составила подруге компанию. Нина Николаевна кивает так, будто принимает мой ответ. Хотя уверена, адвокат уже спешит с донесением опекуну. Вздохнув, прохожу мимо и закрываюсь в своей комнате. Мне вслед летит предложение пообедать, но я отказываюсь. Сейчас даже хлебная крошка не влезет в горло. С тоской смотрю на кровать. Я заправляю ее сама, потому что в восемнадцать бросать смятая простыни и сваленные горой подушки уже как-то стыдно. Но Нина Николаевна поправляет за мной все. Вплоть даже шторы распахивает так, словно ту только что снимали для обложки модного журнала. Идеально. «Устроим вечеринку!» — голос Лекси звучит в ушах эхом. Я трясу головой, пытаясь заглушить ее слова, хотя за идею цепляюсь. Возможно, мне действительно пора перестать кусать себя за локти и повеселиться. Тем более по пути, пока мы возвращались от адвоката, Лекси уже накидала план. Кого позвать, что надеть, что есть и пить. Звучало вполне съедобно и интересно, я, кажется, успела пару раз кивнуть, пока она генерировала идеи, и поэтому не удивляюсь, когда, забравшись в ванну и пытаясь смыть себя ушат помоев, которыми показались мне отказ адвоката и треклятое завещание отца, я получаю звонок от подруги. «Алло, Эрика! Ты чего так долго не отвечала?» «Я в ванне — протянула подруга. На заднем фоне слышались музыка и шум дороги. «Слушай, так что там с вечеринкой? Мне звать ребят?» «Я кое-кого встретила». Намекнула, они не против. Холодок забирается под толщу воды и морозит кожу. Я свободной рукой растираю бедро и отвечаю. «Кого встретила?» «Да наших. Дэн там, Матвей, Серега, еще Алинка и Светик. Не все разъехались, как казалось. Так что успеваем, если на этой неделе организуем». Она еще что-то тарахтит, перекрикивая музыку, и под конец нашего разговора я почти сдаюсь. Мне нужно время подумать. Распрощавшись с подругой, я продолжаю сидеть в остывающей воде и выбираюсь лишь тогда, когда вода становится совсем холодной, а кожа сморщивается до неприятных ощущений. Кутаюсь в полотенце и приближаюсь к зеркалу. Оно блестит. Утром я чистила зубы, и пара белоснежных капелек попала на самый краешек. Я слишком торопилась, чтобы стереть их. Нина Николаевна все убрала. Отчего-то безупречная чистота и порядок начинают злить меня. Скорее всего, это остаточное после встречи с адвокатом, но удержать себя от рычания сквозь плотно сжатые губы не могу. Оно рвется изнутри, рвет меня, но я не могу позволить себе слезы. Я устала. Устала бороться. Доказывать им, что могу сама. Устала завоевывать его внимание. Он ненавидит меня так же сильно, как и я его. У нас взаимная нелюбовь. Я мочу руки и развожу влажные следы по зеркалу. Немного хаоса в размеренную жизнь. Завтра зеркало будет идеально чистым, а пока я бунтую. Добираюсь до спальни, сажусь на кровати и, недолго думая, плюхаюсь назад. Покрывало подо мной мнется. Я продолжаю бунтовать. Тихо-тихо, так, чтобы никто не слышал. Переворачиваю сбоку на бок, собираю покрывало и простыни, Рукой сгребаю подушки, которые чуть позже намокают от моих волос и слез. Черт, я плачу. Все время плачу, когда никто не видит. Я помню, когда начала делать это в первый раз. По-настоящему. В одиннадцать. Мы не сообщили, что родители погибли. Я разрыдалась и ревела, пока их не похоронили. Он тоже там был. Я ревела, а его лицо оставалось безучастным. словно совершенно чужой человек для нашей семьи. В одиннадцать, когда мир обрушивается на твои плечи, сложно понять, что другому человеку плевать, но время расставляет все на свои места. Опекун управлял всем, потому что, черт побери, отец назначил его управляющим, но навряд ли папа думал, что даже его похоронами будет руководить этот человек. Те дни до сих пор снятся мне по ночам. Раз за разом я просыпаюсь в поту и смотрю в потолок, Перед глазами мелькают мушки, наверное, это слезы. В тот самый ужасный день, который мне довелось пережить, он не смотрел на меня. А когда все же взглянул на зареванного ребенка, ставшего вмиг сиротой, надменно бросил. «Перестань». То немногое, что я слышала от него. «Лекси права. Мне нужна вечеринка, чтобы доказать себе, я имею право решать за себя. Он не указ». Я резко соскакиваю с кровати, голова немного кружится, но я отправляюсь в ванную комнату, где оставила телефон. Набираю номер Лекси, она отвечает через три гудка. Недостаточно долго, чтобы я успела передумать. Я согласна, организовывай. «Класс, детка!» — кричит Лекси и, скорее всего, пританцовывает, даже если сейчас находится за рулем. «Мы оторвемся! Обещаю!» Я пытаюсь улыбнуться, но через мутное зеркало вижу напуганное лицо девчонки из прошлого. Прошлое, которое не отпускает.